Готовился предстать перед новой планетой во всем своем великолепии. Борода его была давно руками Ильсоры идеально волосок к волоску подстрижена и причесана, И слуга даже помогал генералу натягивать парадный наряд. Парадными костюмами менвитов были яркие комбинезоны из плотной шелковистой ткани, Бледные, малоподвижные лица менвитов от блеска комбинезонов словно оживали. Ордена на костюмах менвитов не привинчивались и не прикалывались, а вышивались золотыми, серебряными и черными нитями. Они имели форму солнца, луны, звезд. Ниши помещались планками «одна», «три» и так далее...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 Своей работой генерал хотел прославить военное искусство Менвитов, а больше всего мечтал прославиться сам. Корабль стоял у великолепных гор, снежные вершины которых уходили в усыпанное звездами небо. Поблизости шумели лесные заросли. Оттуда доносился ночной боюкающий свист птиц, Ступая по мягкому ковру и страв, командир ощутил прилив неудержимой радости покорителя. Даже сердце вдруг замерло, потом стало колотиться чаще и чаще. Банну пришлось расстегнуть молнию. «В этом месте будут жить достойнейшие из менвитов», сказал себе генерал. «А рабов и так всюду достаточно».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 «Именем верховного правителя Ромерии, достойнейшего из достойнейших Гван-Ло, объявляю Белиору навсегда, присоединенной к его владениям». «Гуара!» – дружно подхватили минвиты. «Гура!» – Арзаки молчали.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 Ведь штурман все делал по-своему. Он многое умел, поэтому даже к колдовству не прибегал, как другие минориты. А мне не мешает отдохнуть, потягиваясь и сказал генерал. К тому же на Белоре прохладные ночи. Один из рабов подал бы Анну на подносе фрукты, которые успел нарвать в ближайшей роще.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 Он что-нибудь придумает для освобождения их И выбрали его своим вождем Мысль о свободе Арзаков никогда не покидала Ильсоры Другая забота его была о землянах Судя по тем сооружениям на снимках Которые не укрылись от взора вождя Белору населяли разумные существа Они не ведали об опасности Которую таил в себе взгляд Минвитов Предупредить их было прямой обязанностью Эльсора, хотя он и не знал, как это сделать.